Не начал переписывая сведения он не думал над ними сосредоточившись исключительно на том чтобы не допустить ошибок и перенести информацию из заключения в блокнот ничего не растеряв по дороге и не исказив оказавшись же в своем кабинете он вызвал оперативников работающих по убийству анечковой и теперь уже уставился в исписанные листы более осмысленным взглядом Через пару минут Силу Янову сообщили, что ни одного из вызванных сотрудников на месте нет, все на заданиях, что и не мудрено, ведь кроме двухнедельной давности убийства на территории совершаются и в немалом количестве и квартирные кражи, и грабежи, и кражи вещей из автомобилей, и ломка валюты возле обменных пунктов, и много всякого прочего, малоинтересного с точки зрения писания в высокохудожественных романах, но требующего сил и времени на разбирательство и оформление бумаг. Оставив дежурному строгое указание направить сыщиков к заму по розыску, как только не появится в поле зрения, Николай попытался обдумать информацию, содержавшуюся в похищенном из ежедневника анти листке и с ужасом понял, что ничего не понял. Да, он ровно неделю назад обсуждал с Каменской результаты анализа всех записей ежедневнике, и во время этого обсуждения они оба оперировали фамилиями, адресами, названиями учреждений и фирм. Но прошла неделя, целая огромная неделя. до краев заполненная информация о массе других преступлений и фамилиями потерпевших, свидетелей и подозреваемых. Все перемешалось в голове у Силуянова, и, глядя на фразу «Костя, 17.30», он не мог вспомнить, кто такой этот Костя и упоминался ли он в ежедневнике когда-нибудь еще. Или вот, к примеру, «Надежда Семеновна», 7.00930 ноль Кто это такая? Откуда взялась? Открыв сейф, он достал пластиковый файл, ксерокопию ежедневника и уныло вперил глаза в бумаге. Нет, не сможет он снова поднять эту громадину. У него голова забита кучей проблем. Правда, есть еще сводная таблица, которую составила для него Настя. Может, по ней будет легче сориентироваться? Николай глянул в таблицу, и у него моментально заныли зубы. Кто бы знал, как не любит он все вот это. Вот такое вот. Ему живое дело подавай, когда ноги в руки и бегом. А таблицы, строчки, сведения, бр. Не его это хлеб. Хлеб, хлеб. Кушать, однако, хочется. И дел не в проворот. На обед время никак не выкраивается. Силуэнов решительно снял трубку и набрал номер телефона в болотниках. Каменская ответила не сразу, после девятого или десятого гудка. Разбудил, что ли? Николай пытался звучать бодро и деловито, убеждая самого себя, что имеет право звонить Настя. Он же не ради собственной выгоды запрягает ее в свою упряжку. Не корысти ради, а токмо волею судьбы, пославшей ему такое несуразное убийство. «С ума сошел!» — возмутилась Настя. «Я, как приличная девушка, встаю в восемь утра». «Ага». «Видал я таких приличных», — выркнул он. «А чего ж так долго не подходило к телефону?»